Глава 14 надар обернулся, услышав их шаги. У него было встревоженное лицо, он явно нервничал. «Зачем вы пришли?» — удивился дронга «Вы же сказали, что будете ждать ваших сотрудников». «Я вызвал сюда весь отдел», — сообщил надар «Думал, что мы сумеем взять ваших гостей?» которые остались в машине. Но они тоже уехали. Так быстро, будто им кто-то приказал покинуть место наблюдения. «Значит, у нас есть предатель в отделе», — высказала предположение по-грузински Тамара. Надар мрачно кивнул. «Предатель?» — понял это слово дронга «Ты думаешь...» В вашем отделе есть их осведомитель? Если бы мы взяли их сейчас, то могли бы узнать, кто организовал убийство Гургенидзе, взорвал машину джибладзе и попытался убить вас во время встречи с зятем генерала. Тамара уверена, что это сотрудники военной контрразведки, сообщил Дронго. «Мне нужны доказательства», — возразил надар «Что я скажу своему начальству? Начну докладывать о сомнениях Тамары? Или возьму в свидетелей хозяина кафе и его родственника, мальчика, который не может знать, кто сюда приезжал? Или мне поможет несчастный Газалишвили, который даже не понимает, почему у него стреляли? Что я могу сказать? Где у меня конкретный факты? «Меня не собирались убивать», — заявил Дронго. «Они намеренно взорвали машину Джабладзе, когда меня там не было, и специально так стреляли, чтобы меня не задеть. У них есть свой план на дар, и в него входит моя безопасность». Нодар взял стул и тяжело опустился на него. Он был в пиджаке, расстегнутой рубашке, в мятых брюках. «Ничего не понимаю», — тяжело признался он. «Я думал, что они охотятся на вас». «Нет, у них более продуманная игра. Им важно показать степень своего участия, вовсе не меня убрать». «Послушайте, у меня к вам...» Есть один вопрос. Только постарайтесь ответить на него честно. Предельно честно. Надер достал платоки вытер лицо. Затем вопросительно посмотрел на Друнга. Что вы хотите знать? Когда вы разрабатывали операцию для встречи со мной, «Вы боялись только российской контрразведки или учли еще и собственные спецслужбы?» Нодар помолчал. Под его глазами были темные круги, и, очевидно, он не спал уже несколько ночей. «В комплексе!» — наконец устало проговорил он. «Это не ответ», — возмутился Дронга. «Другого не будет». «Но это не ответ, — повысил голос Дронга или вам мало смерти генерала Гургенидзе, взорванного автомобиля Джибладзе, и нужны новые жертвы?» «Не зачем было меня приглашать? А уж если пригласили, то извольте ответить честно на мой вопрос. Вы подозревали, что в убийстве генерала Гургенидзе могут быть замешаны ваши собственные спецслужбы?» «Да или нет?» «Мы проверяли всех, да или нет?» — настаивал Дронга. Надар посмотрел на Тамару, потом в окно. Увидел, что к кафе подъехали сразу несколько машин сотрудниками его отдела и тяжело поднялся со стула, чтобы выйти на улицу. Только тогда повернулся к Дронга. «Да». Отчеканил он и пошел к выходу. Дронго вышел вслед за ним. надар коротко раздавал указания проверить номера машин, приезжавших к кафе, уточнить обстоятельства нападения на Дронго и его собеседника у здания Министерства иностранных дел. Закончив разговор с сотрудниками, он подошел к Дронго. «Не знаю, что с вами делать. У меня приказ министра выслать вас в течение суток. Но за это время многое изменилось. В городе уже работают сотрудники ПБР, которые расследуют сразу два убийства. Горгенидзе и Джибладзе». «У нас есть еще пять дней», — напомнил Дронга. «Разрешите мне остаться». «Я действую на ваших врагов, как хорошая приманка. Они уже дважды пытались доказать мне серьезность их намерений. Не убить, а именно показать, насколько опасная ситуация в стране. Это тоже стратегия. Стратегия страха». «Хорошо», — согласился Нодар. «Возьму ответственность на себя. Можете остаться» но не предпринимать ни одного шага без моего согласия договорились да сегодня уже поздно а завтра мне нужно встретиться с бывшим помощником горгеница и руководителем фармацевтической компании где работала дочь генерал зачем не понял надар причём тут его дочь У меня собственные методы расследования уклонился от ответа дронга а вы лучше проверьте все машины которые сюда приезжали имею ввиду наших гостей и постарайтесь понять почему они так неожиданно уехали как раз перед прибытием ваших сотрудников У мираа сегодня будут дежурить двое наших офицеров сообщил Надар, затем посмотрел на тамару и пожал плечами. Трое если она хочет остаться. Мне кажется тамара вас влюблена она говорила, что вы знакомы уже много лет. Да много лет кивнул Дронга спасибо за понимание Надар. Он отмахнулся. «Получается, что вызвав вас сюда, я невольно спровоцировал убийство полковника Джибландзе? Если все действительно так, никогда не прощу себе этой ошибки». «Мы еще многого не знаем», — заметил дронга «Нужно понять, чего именно они хотят. Какую цель преследовали эти убийства. Только уж потом винить себя за ошибки». Нодар приказал отвезти их к Мирабу. Был уже вечер, когда они подъехали к дому. Мираб не удивился их возвращению, словно не сомневался, что Дронго не улетит. Он улыбнулся в гости и сообщил, что приготовил вкусный ужин. «А вино у вас осталось?» — полюбопытствовал тот. «Мне понравилось ваше вино». «Очень хорошо!» — обрадовался Мираб. «Идемте на кухню, я все приготовил. Сегодня мне привезли настоящие кахетинское. И Тамару мы не отпустим. Нет, отказалась она, мне нужно поехать домой переодеться. Я вся пропахла кухней. Извините меня, Мираб, сегодня я не смогу остаться». Старик пожал плечами и шаркающей походкой ушел на кухню. «Я действительно не могу остаться», — повернулась Тамара к Дронго. «Извини, но у меня так кружится голова, у нас был сложный день, мне нужно домой, переодеться, встать под холодный душ и немного прийти в себя». «Мне показалось, что ты останешься», — мягко произнес Дронго. «Уже поздно». Она показала пальцем в сторону гостиной, где на диване расположились сразу два офицера-охраны, которых прислал Нодар. «Ты их стесняешься?» — спросил Дронго. Не очень улыбнулась она. «Я уже давно никого не стесняюсь». «Просто устала, очень устала, и хочу немного отдохнуть. Извини, сегодня я не могу остаться». Он много раз ругал себя за то, что если женщина отказывала, никогда не настаивал. Среди его знакомых было много мужчин, которые считали, что только решающий штурм может привести к успеху, и добивались своего изо всех сил, невзирая на отказ. дронга так не умел. В своей профессиональной деятельности он был упрям и неистов, а в отношениях с женщинами проявлял непонятную покладистость. Никогда не настаивал, никогда не был настойчивым. Дронго не принимал правил игры, когда женщина флиртовала или кокетничала, но и сам во второй раз уже ничего не предлагал. «Жаль», — пробормотал он, протягивая руку. «Спасибо тебе, Тамара. Кажется, ты сегодня опять меня спасла». «Неправда», — возразила она. «Счеты равны. Сегодня ты спас меня». Поэтому мы в расчете. Спокойной ночи. Постарайся не увлекаться вином Мераба. Особенно Кахетинским. Иногда оно у него сильно бьет в голову. Иначе завтра ты не сможешь ни с кем говорить и пропустишь целый день. Больше стакана не выпью, пообещал Дронга Вино у него очень неплохое. Он не сдержал слова. За ужином выпил три стакана вина и, поднимаясь к себе в комнату, чувствовал, как его качает. Пять дней, — вспомнил он, — перед тем, как заснуть, — осталось пять дней. Утром у него действительно болела голова, но предусмотрительный Мераб Принес какую-то жидкость, напоминающую мяту, смешанную с водкой. Напиток подействовал отрезвляюще. Голова очень скоро перестала болеть. И Дронго с удовольствием съел яичницу в ожидании Тамары. Но она не приехала. Он прождал целых полчаса, прежде чем Тамара позвонила и сообщила что не сможет сегодня с ним увидеться. Вместо нее появился вчерашний Громила, который был обижен на Дронго и Тамару за их побег. Ансуха поздоровался с дронга не протягивая руки, и они поехали в представительство фармацевтической компании, где их уже ждал предупрежденный об их визите Гурам Мирцхулава. Представительство компании располагалось в отремонтированном трехэтажном особняке недалеко от ТЮЗа, на другой стороне Куры. Охранник, стоявший в дверях, придирчиво проверил документы, после чего вызвал секретаря. Молодая девушка в немного приталенном пиджаке и очень короткой мини-юбке, Появилась перед ними через несколько секунд. Она, делавито улыбнулась гостям и повела их на третий этаж. В здании, кроме представительства фармацевтической компании, находились офисы еще двух компаний. Через минуту они уже сидели в роскошно обставленном кабинете господина Мерцхулавы. Хозяин оказался молодым человеком лет 35 лет. Дронго оценил и дорогой костюм своего собеседника, и его модный галстук, и итальянскую обувь. Было заметно, что этот человек несколько лет провел за рубежом и привык к хорошей одежде, как привыкают к собственному автомобилю или к удобным тапочкам. У него были зачесанные назад волосы, крупный нос, большие глаза и усики над тонкими губами сопровождавший дронга офицер вышел в приемную и они остались вдвоем с хозяином кабинета секретарь внесла две фарфоровые чашечки с кофе и тоже удалилась дронга подумал что такую точеную фигурку нужно сразу записывать в топ-модели я вас слушаю Мерцхулава говорил по-русски с чудовищным акцентом. Кроме грузинского в нем неуловимо присутствовал и немецкий. Мне много рассказывали о ваших способностях, господин Дронго. Мои друзья в Швейцарии с восхищением говорят о ваших расследованиях. «Такие слухи всегда немного преувеличены», — отмахнулся дронга «Скажите, господин Мирцхулава, у вас давно работает дочь генерала Гургенидзе». «Называйте меня просто Гурамом», — предложил хозяин кабинета. «А Этери работает у нас уже два года. Такое несчастье случилось и отцом». Мы все очень уважали генерала ангур -Генидзе. Вы его хорошо знали? Его вся республика знала, но я лично виделся с ним всего несколько раз. Не могу сказать, что вы были близко знакомы, моя жена дружила с ее дочерью. Мы несколько раз встречались на банкетах и в ресторанах. Почему дружила, улыбнулся Дронга? Что? Не понял Мирц Хулава. Почему вы сказали об этом в прошедшем времени? Разве они сейчас не дружат? Конечно, дружат. Наверное, я оговорился. Знаете, я давно уже не говорю по-русски. Мне трудно подбирать слова. Извините меня. «Мы можем перейти на английский», — предложил Дронга. «Я, конечно, не полинглот, но английский знаю так же, как и русский». «Прекрасно», — обрадовался хозяин кабинета. «Это мне будет значительно легче». «Вся наша переписка с центральным аппаратом идет только на английском. «Моя семья уехала на Запад еще в 85 году. У меня мама еврейка». Сначала мы жили в Израиле, потом перебрались в Англию. Оттуда я уехал учиться в Швейцарию. Поэтому английский, немецкий знаю, как родной грузинский. А вот русский начал забывать. И тем не менее вы употребили прошедшее время. Это оговорка или... Только оговорка, взмахнул руками Мирцхулава. Ну, конечно, они дружат до сих пор. Такая страшная потеря для Этери. Сначала она развелась с мужем, потом смерть отца. Вы знаете ее мужа? Конечно, знаю. Прекрасный человек. Дипломат очень перспективный. Его недавно назначили... «Нашим советником в посольство Англии. Это в таком молодом возрасте. Не сомневаюсь, он будет послом нашей страны где-нибудь на Западе. Он вполне достоин такой должности, с ним мы виделись гораздо чаще. И совсем недавно, несколько дней назад... «Извините», — перебил его восторженное высказывание дронга но Этерия развелась с мужем достаточно давно, а вы сказали, что видитесь с ним часто. Да, кивнул Гурам, мы, друзья, независимо от наших семейных отношений. Говорят, вчера он героически защитил женщину от бандитов и был ранен. Причем женщина офицер нашей службы безопасности. — А вы можете себе такое представить? Я думаю, ему дадут орден за мужество. — Не сомневаюсь, — пробормотал дронга и он будет вполне достоин этой награды. Значит, дочь генерала вы взяли, потому что она дружила с вашей женой. Или они подружились позднее? — Какая разница? Мы дружили семьями. «И до сих пор у нас хорошие отношения». «И вас устраивает ее работа?» «Что?» – снова переспросил несколько растерявшийся Мирцхулав. «Я спрашиваю, вас устраивает ее работа в качестве заместителя пресс-секретаря вашей компании?» «Насколько я знаю, представительстве вашей компании работает не так много людей» и не совсем понимаю зачем вам заместитель пресс-секретаря. Или у вас бывает так много информации? Много нервно дернулся хозяин кабинета, очень много. В таком случае мне интересно познакомиться с деятельностью госпожи Этерин Гургенидзе увидеть ее кабинет, почитать ее статьи, «Она не пишет статьи», — сразу отреагировал Гурам. «Она готовит аналитические материалы, обобщает их для нашей компании. И в день убийства случайно оказалась дома», — уточнил дрон «По-моему, был выходной день», — сообщил довольный собой Мирцхулав. И даже улыбнулся. «Этери сказала мне, что отец...» приезжает домой во время обеденного перерыва часто просил принести ему еду в кабинет. От здания министерства внутренних дел до их дома добираться не так долго минут пять-6 верно продолжал улыбаться гурам но ну и что от вашего офиса до дома генерала ехать не меньше получаса тоже правильно. Не понимаю, зачем вы мне говорите об этом? Если Этери часто подавала отцу в кабинет горячий обед, то каким образом она сочетала свою заботу об отце с успешной деятельностью в вашей компании? Или она успевала во время перерыва выйти из офиса, доехать до своего дома и сразу вернуться обратно? Вы не находите это странным? Улыбку, словно стерли с лица Гурама. Он задумался, потом вздохнул и покачал головой. «Тяжело, имя дело с таким человеком, как вы. Нужно говорить только правду и одну правду, как в суде. Я думаю, что вы умный человек, и все сами понимаете». «Что я должен понимать?» «Какой вы странный!» Снова попытался улыбнуться Гурам. «Разве вы не понимаете?» «Дочь генерала, заместителя министра внутренних дел, ее дядя начальник следственного управления прокуратуры республики, муж мой приятель и очень перспективный дипломат, Но разве в таких случаях можно отказать и не взять на работу молодую женщину? Неважно, чем именно она занимается, главное, что приносит ощутимую пользу. Мы используем ее так, как считаем нужным А штат нам утверждает в Нью-Йорке. и не знают, что вы берете сотрудников, руководствуясь анкетными данными их родственников? Но зачем вы так? У нас маленькая страна, все друг друга знают. Но почему я должен был отказывать жене моего друга? Это даже неприлично. Между прочим, Билл Клинтон, когда стал президентом Америки, перетащил Вашингтон всех своих друзей из Ираканзаса, а потом Буш сделал то же самое, назначив на ведущие должности своих знакомых из Техаса. Так устроен мир, и не нужно считать, что мы совершили нечто предосудительное». «Она у вас только числилась», — понял Дронго. «У нас все работают». — возразил Мирц хулава чуть повысил голос. — Мы представители солидной фармацевтической фирмы и не можем себе позволить иметь бездельников. А степень вклада каждого в общее дело оценивает генеральный представитель. То есть вы. — Именно так. И я вполне доволен работой этой рингургенедзе. Между прочим, она уже давно вернула фамилию своего отца. Не сомневаюсь, что она ваш лучший сотрудник. Я могу узнать, кто именно просил вас взять ее на работу. Я же сказал, что моя супруга Етери, вы не тот человек, господин Мерцхулава, который будет слушаться своей супруге, тем более в бизнесе. Вы слишком много лет провели на Западе. Повторю еще раз мой вопрос. Кто рекомендовал вам взять на работу Этери Гургениц? У вас сложное представление о жизни на Западе, — дернулся Гурам. Я мог сам предложить Этери устроиться к нам на работу. «Только не говорите, что вы были в нее влюблены», — пошутил дронга «Или мне спросить вас в третий раз? А может, лучше пройтись по кабинетам ваших сотрудников, узнавая, кто рекомендовал вашу компанию госпожу Этериан Гургенидзе и как хорошо она справляется со своей работой?» «Не нужно», — прохрипел Гурам. «Ее просил взять». Представитель американского фонда Карнеги. Они как раз сидят в нашем здании. Это их офис. А мы у них арендуем часть помещения. Кто именно? Господин Вейннер. Брэд Вейннер. Это закрытая информация. Можете не беспокоиться. Я не собираюсь давать интервью в газетах. И чем он объяснял такую заботу? Ничем, я не спрашивал. В нашем деле нужно понимать с полуслова. Мы играем вместе на теннисном корте, и Вейднер посоветовал мне взять Этерин на новую должность. Мне специально выделили новую ставку, и я решил, что она ей подойдет, тем более... Молодая женщина из такой хорошей семьи. И больше он не интересовался ее работой? Никогда. Вейднер достаточно порядочный человек, чтобы о нем не говорили. Я думаю, что его попросил об этом кто-то из друзей генерала я с удовольствием выполнил его просьбу. Госпожа Горгенидзе по-прежнему работает по скользящему графику. Пока да. Михолова вложил в свой ответ весь сарказм и Дронга его понял. Он поднялся из кресла. Спасибо. Вы мне очень помогли. Мирцхулава поднялся тоже, протянул руку. «Надеюсь, наш разговор останется между нами. Но я вам обещаю подумать и уплотнить график госпожи Горгенидзе. Не сомневаюсь, что вы так и сделаете», — иронически заметил дронга особенно после смерти ее отца. «До свидания» и вышел из кабинета. Приехавший с ним офицер поднялся со стула в приемной. Они спустились вниз, прошли к входным дверям, где дежурили два охранника. дронга спросил одного из них, «А где находится представительство фонда «Карнеги»?» «На втором этаже», — услышал он в ответ, — Но их представителя сейчас нет. Господин вайднер и его заместитель улетели в Соединенные Штаты Америки. «И неизвестно, когда вернутся?» «Известно», — улыбнулся охранник. «Они вернутся через несколько дней, в начале следующей недели». Очевидно, что-то поменялось в лице дронга потому что охранник запнулся и больше ничего не сказал. Пробормотав словам благодарности, Дронго вышел к машине. Посмотрел на часы. «Мне нужно срочно встретиться с помощником генерала Горгенидзе», — обратился он к своему сопровождающему.